Глава тринадцатая. «Надо же!» — иронично весело заявил Василий, когда официант отошел от их столика. «Чему обязан таким приглашением?» «Это точно не подкуп должностного лица», — усмехнулся в ответ Илья. «Но я вроде и не барышня для свиданий», — продолжил в том же тоне полицейский. «Ты точно не в моем вкусе», — оповестил его журналист и перешел на серьезный тон. «Поговорить надо, естественно». Об этом музыканте, легко догадался Василий. Похоже, парень был рожден, чтобы жить в моей камере предварительного заключения. Откуда ты его все же выпустил, напомнил Илья. Иначе как бы он оказался у горских? Выпустил, охотно подтвердил полицейский и благодарно кивнул официанту, который ставил перед ним закуски. Ох, пиво бы еще, но нельзя. Хоть поесть прилично, за твой счет. А этот. У меня не было оснований и дальше его задерживать. Эксперты закончили осмотр большей части вещей. Гостей прежде всего. И его тоже. Улик нет. Горские одебоши не заявляли. И зачем бы он занимал у меня камеру? «Мне больше интересно, зачем он пришел снова к ним», заметил журналист. «Он как-то это объяснил? Если, конечно, это не тайна следствия». «Не тайна». Легко отмахнулся Василий, с удовольствием поедая брускету с запеченными грибами, беконом и сыром. «Он у нас великий мститель». «Чего?» — ответ Илью удивил. «Мстить он им пошел за смерть Ани», — пояснил ему приятель. «Парень горячий, но не совсем идиот. Даже ему понятно, что убийца в доме». «Ладно», — журналист попытался выстроить картину случившегося. «Но с чего вдруг ему мстить?» Он приехал к Анне тоже не с самыми светлыми намерениями. Это напоминало преследование. «Это и есть преследование», — снова согласился полицейский. «Если бы она была жива, я бы уговорил ее даже написать заявление на него. У парня точно не все винтики в голове на месте. Он был болен Анне еще со времен консерватории». «Подожди», — или я ничего не понял. «Какая еще консерватория? Она говорила, что видела его только на каком-то там конкурсе». «Она его, да», – Василий принялся за салат. «А вот с его стороны все иначе. Глубже и хуже. Как выяснилось, они учились примерно в одно время. Аня тогда только поступила на первый курс, а этот чудик доучивался последний год. Она уже тогда была легендой. Все знали, как девушка талантлива. А там все такие нервные до чужого умения. но творческая элита». «Нервные?» – усмехнулся Илья. «Завистливые, ты хотел сказать?» «Я пытался быть тактичным», — весело сообщил полицейский. «На самом деле, мне без разницы, какие они там. Важно, что он наблюдал за Аней уже тогда, но близко не подходил, следил издали. И потом тоже, как раз до той неудачной попытки знакомства на конкурсе». «Якобы это любовь у него», — уточнил скептический журналист. «Да кто ж его разберет», — пожал Василий плечами. «Нужна она ему, почитатель творчества». Переживал за нее, вроде бы любил. Болезненно слегка. Известил меня еще на первом допросе, что ему стало за Аню тревожно. Как-то мало она работает в последнее время». Илья вспомнил фразу, с которой этот музыкант и начал разговор тот вечер. «От тебя давно ничего не слышно, Аня». Эти слова теперь обрели новый смысл. Илья, изучающий творчество девушки, вдруг вспомнил кое-что. Он все-таки прочел биографию младшей сестер, а заодно скачал себе ее дискографию. Да, в прошлые годы Анна писала больше. Журналист чуть нахмурился. А ведь не только она. У него появился новый вопрос для расследования. Пусть поиски уже давно не касались убийств, но Илья хотел знать все больше. «Хорошо», — вернулся он к разговору с приятелем. «Типа любовь. Хотя его поведение тогда на выражение заботы было совсем не похоже». Или он вспомнил о своих теплых чувствах после смерти Анны? О себе он вспомнил, — возразил насмешливо Василий. Подозрения полиции в совершении преступления, знаешь ли, весьма подогревают не любовь, а именно эгоизм. Считал, что его подставили. И мстил тоже, естественно, за себя. Но прикрывался красивыми словами о светлой памяти Ани. «Неприятно», — прокомментировал это Илья. «Особенно за обедом». — поддохнул полицейский. — А теперь что? — чуть сменил журналист тему. — Посидит еще пару дней у тебя, а дальше? — Переедет в другую камеру, — серьезно сообщил ему приятель. — Петр заявление о нападении написал. — И мне остается только все подшить и передать документы дальше в суд. — Хотя... — он досадливо поморщился. — У нашего мальчика довольно состоятельные родители, — продолжил полицейский и наверняка найдутся хорошие адвокаты. Конечно, в свое время наш герой откосил от армии. А ты знаешь, как это сейчас оформляют? Через диагноз из частной психиатрической клиники. Вот точно, найдут ту справочку или состряпают новую, и вместо зоны поедет парень отдыхать в какой-нибудь специализированный санаторий. Забудь, посоветовал ему Илья. Хотя, а он ничего странного об банне не говорил, но... Как она изменилась с их последней встречи или еще что-то такое? — Ага, — злорадно усмехнулся Василий, — вижу, ты выполняешь мое домашнее задание. — Вообще, — признался журналист, — именно из-за того, что я его выполнил, я и кормлю тебя ранним ужином. — Ага, — Василий тут же растерял свой картинный легкомысленный настрой и даже отодвинул тарелку, будто потерял аппетит. — И что? — осведомился он. «Пришел каким-то выводом». «Пришел», — подтвердил Илья. «Только честно не знаю, поможет ли это хоть немного тебе». «Я тоже не знаю», — подумав серьезно, выдал полицейский. «Но делись». «Давай начнем именно с Анны», — предложил журналист. «То, что ты о ней говорил, то, как она пишет свою музыку, эти приводы в полицию и прочее». «Я видел несколько видео в интернете. Ты же знаешь, сколько сейчас ненормальных, кто хватается за смартфон не для звонка вам, а чтобы снять происходящее на память, неизвестно зачем. Так что я нашел кое-что». «Ну да», — немного нехотя подтвердил Василий. «Знаю». Тогда она писала вызов. Илья кивнул. Он прослушал и эту композицию. Она отличалась от «Грозы» или той пьесы, что Анна не успела дописать перед смертью. Музыка не заставляла плакать и не вызывала каких-то горестных, тягостных эмоций. Илья даже улыбался, слушая ее. Это была для него ностальгия по тому самому подростковому вызову. Миру, родным и прежде всего себе. Будто рассказ о том, как многие еще наивно мечтаешь, как впервые ощущаешь эти несоответствия желаемого и действительного, и как восстаешь против них. Пусть и боишься этого больше всего. Как немного наказываешь близких, при этом сам впервые испытываешь боль от того, что сделал плохо им. Как бросаешься без оглядки менять мир и осознаешь его по-настоящему. Не смиряешься, но вдруг начинаешь понимать. «Анна тогда была...» — продолжал вспоминать полицейский, при этом стараясь точнее выбирать слова. «Мрачный? такой, Как и что ли? Какой-то пассивно-агрессивный?» Но, как я и говорил, сама она ничего не нарушала, ни во что не вмешивалась. Она наблюдала. И вот это мне не нравилось больше всего. Илья его понял. По тем видео, что успел насмотреться, Анна тогда была именно такой. Этот ее взгляд, оценивающий, острый, она на самом деле очень сосредоточена и как-то напряженно наблюдала все, что происходило и пьяные драки в клубах, и какие-то буйные выходки ее приятелей, опасные приключения. Ей было чуть больше двадцати тогда, рассудил журналист. Но все же назвать подростком уже нельзя. Верно, серьезно подтвердил Василий. Только она собрала вокруг себя стайку малолеток и верховодила ими. Прости, не очень приятно тебе это говорить, но она ими манипулировала. «Я уверен, большинство тех выходок мелких правонарушений детки делались с ее подачи. И да, опять же, тогда я задумывался даже о том, чтобы ее привлечь за подстрекательство. Не вышло бы, наверняка, но желание было». «А потом гроза», — перевел вдруг тему Илья. «Этот Игорь, кстати, а на него у тебя ничего нет по части УК РФ?» «Не привлекался», — коротко оповестил его полицейский. Но тут, как говорят, наша недоработка. Вообще, я проводил проверку после того, как Петр выловил его из озера. Лет в 16 этот Игорь принимал легкие наркотики. Позже, уже после 25, его лечили от алкогольной зависимости. Да и вообще, он был частым гостем у местного психотерапевта. Немотивированные случаи агрессии. Или как там это грамотно называется? «Мрачный и взрывной тип», – подвел итог журналист который в тот период, как я предполагаю, пока был с Анной, явно не стал более мягким и уравновешенным. «Белым и пушистым не был», — согласился Василий. «Но тут не могу тебе четко сказать, что Анна подстрекала к чему-то еще и его. Все же мужик ее почти на двадцать лет старше. Не какие-то там подростки. Ума она жил чуть побольше». «Ей не надо было», — спокойно согласился Илья. Но уверен, у Анны были и другие способы им манипулировать, чтобы вытащить его эмоции. Рассмотреть, разобрать, а потом переложить в ноты, как она делала всегда. «О как!» — усмехнулся полицейский. «Ну, вообще похоже. Сама по себе Анна самая спокойная из горских, а эти все эмоции надо где-то брать». И она их провоцировала. «И сама немного подстраивалась при этом под окружение», — закончил за него Илья. Наглость и угрюмость, что свойственна ее дружкам-подросткам, потом скрытая агрессия и нервозность, как у ее любовника. «Точно», – закивал Василий, – «так значит, твоя теория о том, что она это делала ради своей музыки?» «Тут все вместе», – стал уточнять журналист. «Она собирала материал для своего творчества, но и сама менялась под его воздействием. И точно не только она, все три сестры». «Если смотреть, это становится очевидным». «Теперь Клара». «Она сама сказала, что вы дружны. Ты был ее консультантом. А сам читал ее книги?» «Почти все», – охотно ответил Василий. «Еще в Петербурге началось. Тогда весь отдел ею зачитывался. Только я не люблю рекомендаций, редко вкусы совпадают. Но как-то взял один роман, а там...» «Оказалось, в этот раз оно того реально стоило». «Стал, так сказать, почитателем таланта». «А та книга, из-за которой она к тебе обращалась?» Задал Илья следующий вопрос. «Конечно», — приятель даже улыбнулся. «Сам ты читал?» «Нет», — честно признался журналист. Хватило краткого пересказа. Илья помнил основной сюжет. Роман назывался «Солнечная улыбка». Это был рассказ о девочке, милой, удивительно светлой. Таким верят все, таких все любят. Но только именно эта девочка оказалась убийцей. Это была история о лицемерии. «Можешь описать главную героиню», – предложил он приятелю что-то вроде игры. «Да с виду ангел просто», – пожал Василий плечами. «Наивная, светлая, почти сказочная. Такая, с этой улыбкой, с ее смехом. Вот это больше всего запомнил. Девушка со счастливым смехом». Когда невозможно не улыбнуться в ответ? Когда она казалась бесхитростной, совершенно открытой и как раз наивной? Такая? Илья уже нашел в своем смартфоне нужное видео и теперь показывал его полицейскому. Это была запись одного из редких интервью Клары как раз после выхода книги. Писательница была такой, какой несколько раз ее видел сам Илья. Милой, легкой, смеялась так, что казалась очень молодой и удивительно светлой. «Вот черт!» – удрученно прокомментировал Василий. «Ну точно! Я ее тоже такой помню. Тогда я и согласился помочь, даже не ради там славы или потешить самомнение. Сама Клара была милой. Невозможно отказать». «А ты ни разу не бывал на этих званных вечерах?» – задал Илья следующий вопрос. «Пару раз. Почему-то тема была полицейскому неприятна. И что?» «Вспомни тень, если читал», — предложил журналист. «А, гувернантка», — догадался его приятель и, чуть подумав, признал. «Похоже, такая, с этой ее добродушной снисходительностью». «Я сравнивал ее с доброй тетушкой», — поделился Илья. «Значит, тоже ее книги», — размышлял Василий. «Эти образы... Но Клара же не...» Та девица из ее романов была явной маньячкой. А эта гувернантка просто злобная сука, извинимый французский, и... Нет, твердо ответил журналист на невысказанный вопрос. Клара рисует лишь первую картинку, понимаешь? Вот только тот основной образ, какой увидит ее читатель сначала. Только маску помог подобрать нужное определение полицейский. Ладно, но почему? Ее стиль стал объяснить Илья, как писательница, В любом романе все строится именно на этой маске. Она постоянно возвращает читателя к этому первоначальному образу своей героини, потому что он важен и для того, чтобы показать четче то, насколько картинка отличается от настоящего лица персонажа. А еще я думаю, потому что ее героини на самом деле всегда хотят по-настоящему быть как раз такими, какими кажутся. Ого! Уважительно воскликнул Василий. «А ты прямо как профессионал сейчас все разложил. Ну, вообще ну и понятно. Ты же сам этому учился». «Но, к сожалению», — напомнил с досадой журналист, «я могу понять только Клару. Потому что не смыслю практически ничего в остальном искусстве. В музыке хотя бы чувствовать могу, а вот живопись...» Полицейский тут же снова стал угрюмом. «Амелия...» Назвал он имя последней из сестер. Я хотел отправить тебе кое-что. «Знаю», – перебил его Илья. «Прости, я знаю о твоей коллекции фотографий, как и Петр. Он скопировал ее у тебя». «Я догадывался», – признался почти горестно Василий. «Не дурак же. Хотя в том, что касается ее, наверное, все же дурак». «Звучит Ежина, предупредил журналист. «Но вообще любить – это не так и плохо, даже если тебе встретилась не та женщина». «Реально заезжена», – нервно усмехнулся полицейский. «Но любовь… Нет, честно, у меня это что-то другое. Даже сам понять не могу». «Петр назвал это чуть ли не одержимостью», – честно поделился Илья. Василий закивал, как-то устало обреченно. «Теперь я понимаю, почему он мне не доверяет на самом деле», – сказал он. «Я бы на его месте тоже себе не доверял. Просто...» Он развел руками, покосился в сторону стойки, почти с тоской глянул на батарею бутылок со спиртным, но все же сдержался. «Понимаешь?» — все же решил рассказать он. «Я был очарован этим городом после Петербурга. Да, там жизнь, там красиво, история, все такое. А тут просто тихо и как-то даже умиротворяюще». По работе это не значит, что тут не бывает убийств или одна сплошная банальная бытовуха. Все как везде, но спокойнее. Только немного я все же по блеску и лоску столицы скучал. А тут Амелия. Он улыбнулся непривычно, ласково и грустно. Тогда как раз был очередной дебош в очередном клубе. Василий говорил спокойно и даже несколько монотонно. «Погуляли как раз те самые подростки». И все поехали ночевать ко мне в камеры, в том числе и Аня. Как раз Амилия пришла ее выручать. Она была такая утонченная, элегантная, умная. Тонкий и даже немного злой юмор. Короче, все, как я люблю. Да как любит любой нормальный мужик. Илья молча снова протянул ему свой смартфон. Четыре снимка, предупредил он. Василий принял аппарат с некоторой опаской и явным нежеланием, но все же посмотрел. Илья наблюдал за выражением лица полицейского. Сначала почти детское упрямство, нежелание что-то принимать, потом полицейский чуть нахмурился. Стал внимательно вглядываться, затем быстро перелеснул кадр, еще и еще. На его лице появилось удивление или даже потрясение. И снова та же усталая грусть. «Ты ни разу не видел ее картин?» – уточнил Илья. «Нет», – признал Василий, протягивая ему смартфон. «Подожди». — попросил журналист. — Там есть остальные. Она опишет их циклами, будто некую историю. Очень коротко, но понятно. Поинтересуйся. На этот раз полицейский досадливо поморщился, но все же решил послушаться. Он листал изображения быстро, уже не рассматривая их подробно. Иногда кивал, будто находил подтверждение о каким-то своим мыслям. — Хватит. Он отложил телефон и придвинул его приятелю по столешнице между опустевших тарелок. Я понял. И да, я сознательно никогда не видел того, что она пишет. Вообще старался как-то отдаляться, что ли. Тогда это была влюбленность, потом обида, ревность, ну и что-то еще, какая-то зависимость. Я все время думал об Амелии. Почему так? Почему она? Ну, думаю, все очевидно. А после, когда заметил ее в том клубе совсем другой, что даже и узнал не сразу, это стало... Я внушил себе, что это какая-то загадка. «Игра», — подсказал Илья, — «горские не могут без игр». Вот-вот, с заметным облегчением подтвердил Василий, — «игра». Конечно, состава преступления тут нет, это просто логическая загадка. Но обида все же оставалась. Как и чувство. Это было утверждение, а не вопрос. «Естественно», — поморщившись, признал полицейский. «И мне совсем не нравилось это». «Страдания — это не для детективных сюжетов, а для женских книжек. Поэтому я сознательно старался все-таки от нее дистанцироваться. В том числе и от ее творчества», — снова подсказал Илья, «потому что оно для нее важнее всего, как и для ее сестер». «По-детски выходит», — невесело выдал Василий. «Но так и есть. Правда, если честно, я, как ты, совсем ничего в живописи не смыслю». Не понимаю, хотя в Петербурге насмотрелся многого. Там и Эрмитаж, и Русский музей. Но спроси, чем так хорош тот же Левитан или Суриков, я только руками разведу. Вообще не мое это. Застывшая картинка. И что в ней хорошего? Короче, где-то я даже в описи мозгами не дорос. И то, что Амелия именно художница, это был лишний повод отрицать, отдаляться от нее. В чем-то могу понять, Постарался поддержать приятеля-журналист. Мне было как-то интересно даже немного льстило познакомиться с семьей, где целых три талантливые женщины. Это почти фантастично, даже как-то опять же странно. Но, честно, я бы вряд ли увлекся их творчеством. Ну, может, когда-нибудь прочел бы Клару, и то вряд ли. Анна? Он тяжело вздохнул, привычно вспомнив тот первый день. Лето кругом и мелодию, разливающуюся по саду. Ее музыка меня зацепила, все же сказал Илья. Именно музыка, даже не сама девушка. И это для меня было неожиданно и непривычно. И мне бы хватило только этой ее мелодии, потому что она подходила моменту. Но вот изучать те же картины Амелии точно нет. Если бы не твое домашнее задание, не полез бы в это. Мы с тобой физиономиями не вышли, чтобы культурологами стать, усмехнулся Василий. Но все равно это странно. «Амелия, какая она разная! Намного больше, чем Аня или Клара!» «Тут вопрос уже не к культурологам, а к психологам», – рассудил Илья. «Но заметил, на ее картинах у женщин нечетко прорисованы лица. Они будто только угадываются, хотя во всем остальном много мелких деталей. Как я понял, это потому, что каждая может примерить этот образ на себя. И она сама делает это первой», – уточнил полицейский. «Ну, может быть». «Но в целом», — продолжил журналист, «будем честными, странные они все трое, да и брат по-хорошему не лучше. Но кое-какие мысли у меня по этому поводу тоже есть». И он кратко пересказал свои недавние выводы, сделанные после общения с Горским. «Закрытый дом, малый круг общения, скука», — перечислил журналист, подводя итоги. «Вряд ли это положительно влияет на любой характер». Развлечения становятся все более извращенными. И так легко дойти до убийств, понял Василий, к чему ведет приятель. Это развлечение щекочет нервы больше остальных, настолько что однажды кто-то из сестричек уже не ограничивается гостями дома и убивает одну из своих. Он пару секунд помолчал, а потом серьезно выдал. Как ни странно, но все же ты мне помог, если мы снова говорим о мотивах. Так что спасибо. «Но...» – он позволил себе улыбнуться, пусть и не совсем искренне. «Хорошо, что встретились именно сегодня», – с натужным весельем выдал Василий. «Потому что завтра я планирую посетить Горских с ордером на арест». «Эксперты закончат работу?» – понял Илья. «Да», – совсем уж и серьезно подтвердил полицейский. «Остались вещи Амелии и Анны. клари и Петру уже все вернули». Журналист подумал о том, мог ли Василий просить коллег распределить экспертизы именно так, чтобы одежду художницы проверяли в последнюю очередь. Пусть приятели убеждают всех, а заодно и себя самого, что не испытывает к этой девушке романтических чувств, но если окажется, что преступница именно Амелия, Василию придется очень нелегко. Только спрашивать об этом журналист все же постеснялся. Гардероб, Анна, ты тоже решил проверить? Вместо этого задал он другой вопрос. «Ну, вроде бы о несчастном случае или самоубийстве речи не идет давно». «Конечно нет», – уверенно ответил полицейский. «Просто они же сестрички, и если преступница умна, а это довольно очевидно, то вряд ли пошла бы убивать в каком-нибудь своем платье. Да и попытка инсценировки самоубийства была. Так что вещи они тоже изъяли. К тому же ты что, не видел? У них же у всех трех почти один размер». Илья даже немного смутился. Он на самом деле как-то не обращал на такие мелочи внимания. «Я не такой профессионал, как ты», – полушутливо признался он, «чтобы на глаз определять размеры девушек». «Я тоже», – честно и даже как-то задорно отозвался Василий. Это определили эксперты. «Как ни странно, Аня у них самая большая, 46 размер, Клара и Амелия 44. Только у Амелии грудь больше». Так что любая из наших подозреваемых легко могла заимствовать блузочку или платье в шкафу Ани на такой особый случай. Хотя они же девушки, у них вообще норма обмениваться одеждой. Илья вспомнил один из прошлых вечеров. Полумрак в коридоре и хрупкую фигурку у окна. Тот жуткий миг, когда он принял Амелию за Анну. Платье, старомодное, с длинной юбкой, закрытым воротом, с этим провинциальным рисунком в цветочек. «Сколько таких у каждой?» «Да, они вполне могли ими меняться». «Значит, завтра?» — вернулся журналист к теме. «Я рад, что все это закончится, в том числе и для меня. Пусть я так и не выполню просьбу Петра, но лавры сыщика мне и не нужны». «Но вообще ты неплохо справляешься», — признал Василий. «Ты реально хочешь уйти из профессии?» «Не знаю». Такой поворот в разговоре Илью расстроил. Он не принял решения до сих пор. Он не знал, как будет жить дальше. Сначала он малодушно ждал ответа от Анны и ее мелодии, потом просто отложил решение, когда ввязался в это дело. Отложил с облегчением. А теперь Илья по-прежнему не мог, да и не хотел ничего решать.